Наталья Павлищева. Рексалана Хурым и ее великолепный век. Тайны гарема Стамбульского двора. Ведьмы на троне. Имя жены султана Сулеймана Великолепного Рексаланы, окутана тайнами и авейными легендами, причем вовсе не воспевающими ее, а больше похожими на дешёвые базарные сплетни. Не повезло Султанше даже в роскошном сериале Великолепный век, заставляющим который сезон, приникать к телевизорам любительниц красивых страданий. Ее превратили в злобную фурию, каким-то колдовством завоевавшую, да что там, захватившую сердце великолепного Сулеймана. И непонятно, кого больше жаль: страдальца Султана или оболганную Роксолану Хурем. Она далеко не одинока. Наверное, любая женщина у власти, которая хоть чего-то стоила, обязательно была облита грязью. О правителях мужчинах не говорю, у нас женский вопрос. Кем у нас числится Клеопатра, Роковой красавицей, требовавшей за ночь с собой расплачиваться жизнью? И ведь находились столь жадные до царских ласк, что платили Жизни у них, как у кошек, по девять, что ли. Велика же должна быть гора трупов под царскими окнами. Куда она трупы девала? Сушила, на солнышке вялила, сжигала, бальзамировала? Глупость. Но чем лучше басни о сотнях любовников гвардейцев Екатерины Великой? А огромные бутыли с ядом у Екатерины Медичи? если поверить во все отравления, которые ей приписывают, то цианид надо было держать в ведрах или в мешках из-под картошки. Или сумасшедшая любвеобильность королевы Елизаветы I, тайный рожавший младенцев и подбрасывавший их подданным. Все они просто ведьмы на троне, не иначе. Но археологи раскапывают монеты с профилем Клеопатры, а потом находится бюст царицы Египта выполненный пусть непрежизненно, но по заказу дочери. уж она-то должна помнить, какой была мать. И все, кто это видит, испытывают потрясение. Роковая красавица за ночь, с которой не жаль жизни, имела внешность бабы-яги в молодости. крючковатый нос, выступающий вперед подбородок, реденькие волосы, Потом добавляются прижизненные описания, подтверждающие, что царица была невысокого роста, имела кривые ноги и некрасивые зубы. В общем, только грудь хороша, и глаза умом светились. Зато владела, по одним данным, пятью, по другим девятью языками. Разбиралась в философии, географии, написала трактат по математике, прекрасно пела. Умела вести беседу с любым на любую тему и обладала таким обаянием, что попавший под чары ее серебряного голоса просто забывал о внешности. Обаятельная умница, прекрасно разбиравшаяся в экономике и политике, не менее прекрасная мать. Судя по отзывам ее детей и современников, недаром египтяне почитают ее как богиню Изиду, которая сродни Деве Марии изучала действие различных ядов на людей да прикидывала какой действует быстро для себя старалась потому что знание потом применила на практике а испытания проводила на приговоренных к смерти откуда тогда бред о роковой красоте и дорогой цене за нее? понадобился активиану августу чтобы получить от сената Рима деньги на войну с египтом вернее со своим соперником на пути к единовластию в Риме, Марком Антонием, который женился на царице Египта. А еще, чтобы оправдать безумное увлечение Клеопатрой самого Юлия Цезаря. Мол, такая эта Клеопатра роковая, что если с ней не расправиться, непременно погубит всех стоящих мужчин Рима, притянув своей красотой, как венерином ухоловка насекомых. Сенат поверил и денег дал. А байка роковой красавицы осталось жить. Две тысячи лет верили, что Клеопатра была красива настолько, что из-за ее внешности умные мужчины совершенно теряли головы, а глупые и жизни. А великой отравительнице Екатерине Медичи не было никакой необходимости дарить возможной сопернице в борьбе за власть отравленные перчатки. Жанна де Альбре Давно и безнадежно болела туберкулезом. Пребывание даже в гостях в Париже, в сыром климате Сены, для нее было смертью подобно. Отравление тем более нелогично, что Екатерина как раз обсуждала с будущей сватей замужество своей дочери Маргариты, королевы Марго, с сыном Жана Генрихом, будущим королем Генрихом IV. Но настроенным против Екатерины Медичи было удобно поверить и поверили. Не лучше сплетни о других правительницах. При ближайшем рассмотрении ни одна из них не выдерживает критики, а рассыпаются в прах. Но никто не рассматривает ни к чему. Гораздо легче поверить, что египетская красавица что билями складывала казненных, что через спальню императрицы строем проходили полки гвардейцев, а Екатерина Медичи подавала на стол отраву фужерами и разрезала яблоки исключительно смазанными с одной стороны ядом ножичками. Было, наверняка, все было, но не в таких же объемах. Глупости заслонили от нас математические способности Клеопатры, долготерпение Екатерины Медичи. Кто бы вынес многолетнюю любовницу рядом с мужем, не отравив ее. Организаторский талант Екатерины Великой. Дипломатические успехи королевы Елизаветы. Столько лет ради блага своей страны, водившей за носы многочисленных женихов всех стран и мастей. Бредни о колдовстве, которым Роксалана присушила к себе Сулеймана, ради прихода к власти отравила или хотя бы собиралась отравить всех мешавших ее возвышению, подвела под гитаган сном врагов и так далее. Из той же копилки. Не самое красивое, не самая стройная смогла завоевать сердце султана, имевшего под рукой сотни великолепных образцов женской красоты, причем завоевать раз и навсегда. Даже после ее смерти султан писал посвященные своей хурем стихи и тосковал о ней. Что это как не колдовство? Приговор ясен, ведьма, причем злющая, кого только не извела. Валиде Ибрагима Пашу, шех-заде Мустафу, даже собственного сына Баизида. Заговор против всей вселенной, не иначе. Хорошо, что яда не хватило, чтобы отравить весь Стамбул скопом. Если верить бредням, Роксалана в свободное от постельных обязанностей время только и делала, что ловила скорпионов, пауков и прочую гадость, чтобы сварить приворотное зелье. Почему-то забывают о том, что Сулейман месяцами отсутствовал в Стамбуле, находясь за тысячи километров в походах, и оттуда писал своей Хурым полные любви и тоски по ней письма. Она отвечала тем же. И травить всех подряд у нее не было никакой необходимости. Султан все равно любил ее одну. Любил даже тогда, когда ей было за пятьдесят. Старушка для шестнадцатого века Но компания, в которую попала Рексалана, хороша. Каждая из этих оклеветанных женщин стоит того, чтобы пытаться дорасти до них, понять силу их обаяния, а также истинную причину любви к ним великих мужчин. Почему же люди поверили сплетникам, а например, не, Пушкину, который видел у своей Натальи Николаевны душу, а не красивую обёртку? Любил ее за умение сострадать, сочувствовать, отдавать всю себя тем, кого любит. Почему не поверили в искренность увлечения Клеопатрой великого Юлия Цезаря? Почему не поверили султану Сулейману, писавшему любимые прекрасные письма и стихи даже посмертно? Зато поверили сценаристам сериала, у которых вся эволюция образа курем только от хитрой истерички с улыбкой аспида до ловкой и безжалостной интриганки вовсе без улыбки. Конечно, любовь зла. Полюбить можно хоть крокодилицу. Но как бы ни старались актеры, поверить в любовь Сулеймана великолепного к этой фурии просто невозможно. Человека нельзя всю жизнь поить приворотным зельем. К тому же Сулейман пережил свою хурым на целых восемь лет, и его любовь тоже пережила. Без зелья никуда не делась, не рассеялась как дым, не растворилась без остатка. Любовь на всю жизнь и даже после нее не бывает приворотной. Она настоящая. Давайте попробуем поверить в искренность чувств настоящего, а не экранного султана Сулеймана, в то, что женщина, которой он эти чувства испытывал, была их достойна. Что у его хурым вовсе не такая черная душа, как нам показывают в красивых декорациях талантливые актеры. Пусть настоящее будет выше грязных выдумок, растиражированных ради привлечения зрительской аудитории. Клеопатра не была бездумной убийцей. Екатерина Медичи безжалостной отравительницей. Елизавета не рожала детей от любовников ежегодно. А Наталья Николаевна ежевечерне не крутила романы. Иракслона не заготавливала приворотное зелье для Сулеймана Великолепного вёдрами. Они все были настоящими и заслуживали настоящей любви великих мужчин.